Глава седьмая Дэнни с таким остервенением утрамбовывал свои жалкие пожидки, что порвал пакет, швырнул его на пол, хотел пнуть и снова выругался, попав ногой в дырку. Стянув с ботинка спутанный целлофан, он скомкал его, отбросил, опустился на лавочку и спрятал лицо в ладонях. Несколько минут спустя в раздевалку зашел Иван. «Альф, только что сказать мне!» — объявил он, присаживаясь рядом. Дэнни молча кивнул. «Знаешь, у меня есть двоюродный брат», — продолжил Иван, — «и он мне должен. Хочешь я сейчас ему звонить? Он преподать Альфу урок». Украинец сложил пальцы пистолетиком и изобразил выстрел в голову. «Бум! Понимаешь?» «Альф не виноват», — поднял голову Дени. «Но спасибо за предложение. Для меня это много значит». «Что будешь делать?» — спросил Иван. «Нужна новая работа. Я знать много людей». «Не пойми, неправильно», — отозвался Дэни, «но мне нужно что-нибудь, ну, легитимное». «Легитимное?» — нахмурился Иван. «Что значит «легитимное»?» «То самое». Иван кивнул, хотя явно ничего не понял. «Не волнуйся, я не пропаду. Это не единственная стройка, их полно». Есть то офисное здание в Брансвике или большой проект на Фарингдоне, да и вообще кругом куча возможностей. Сложно будет не найти работу, а решить, какую выбрать. Дэнни поднялся. Подожди. Иван открыл шкафчик, вытащил завернутый в фольгу предмет по форме напоминающий кирпич и протянул его Дэнни. Держи. От Иваны. С тех пор, как не стало лис, Ивана раз в несколько недель пекла ему ореховый пирог. Если на чистоту, то Дэнни ничего так не ждал, как этих пирогов, кроме дня, когда Уилл наконец заговорит, если такой вообще наступит. И не только из-за их невероятного вкуса. В самые трудные минуты, когда Уилл спал, а тишину квартиры нарушали лишь дурные мысли, эти небольшие знаки внимания напоминали Дэнни. Даже если кажется, что он в мире совсем один, это не так. По крайней мере, пока на кухне есть пирог. «Пахнет восхитительно» сказал Дэнни, поднеся сверток к носу. «Спасибо, Иван. Поблагодари от меня, Ивану, пожалуйста». Тут снаружи донёсся голос Альфа. «Иван! Тебе пора», — заметил Дэнни. Иван кивнул, но не сдвинулся с места. «У тебя всё будет в порядке». «Конечно, приятель. Не волнуйся. Я мигом найду новую работу. Вот увидишь». Если не считать одной поездки в Маргит. Дэнни было всего семь, и запомнил он только ту ее часть, когда мама почти на час бросила его на карусели, а сама ушла в паб. И двух в Брайтон, сначала с Лиз, еще подростком, затем с Уиллом, уже родителям, Дэнни ни разу за свои 28 лет не покидал столицу. Он полагал, что знает родной город получше многих, но за две недели, последовавшие за увольнением, увидел больше улиц Лондона, чем за всю жизнь. Он побывал чуть ли не в каждом районе, в каждой зоне метро, включая зону 9, и видел бесчисленное количество мест, о существовании которых даже не подозревал, включая зону 9. Чтобы не тревожить Уилла и избежать неловкой сцены с объяснением, по утрам Дэнни продолжал, как обычно, надевать потрепанную рабочую одежду и готовить завтрак на двоих, а отправив сына в школу, он проводил очередной долгий и бесполезный день в поисках работы. Дэнни начал с центра Лондона. Обошел все солидные строительные фирмы, которые украшали городской пейзаж огурцами, банками ветчины и другими зданиями, по форме, почему-то напоминавшими содержимое холодильника. Затем перебрался в зону 2, сначала в надежде найти работу в районе Канри-Ворф или Доклинс, а позже, когда ничего не вышло, Попытал счастье в Гринвиче, где возводили новые жилые дома. Чем дальше Дэнни уезжал от центра, тем меньше становились шансы на успех. Крупное строительство сменялось мелочью, вроде проектирования коттеджей и косметического ремонта. Он предложил свои услуги даже старику, размазавшему по себе чуть ли не больше краски, чем по гаражу, который обновлял. Но в какие бы дебри Дэнни ни забирался, с кем бы ни говорил — Ответ всегда был один. Никто не нуждался в его услугах, потому что на деле ему нечего было предложить. Он не был ни штукатуром, ни плотником, ни сварщиком, не чинил крыши, не укладывал плитку или кирпич, и, хотя кое-что смыслил в проводке и трубах, не мог считаться квалифицированным электриком или сантехником. Дэнни копал ямы, таскал материал, замешивал цемент, забивал гвозди, И делал все это хорошо, как и целые толпы других людей. В том-то и загвоздка. Ничто не выделяло его из массы разнорабочих, тоже искавших места. Ему нечем было похвастаться на рынке труда. Он не получил образования, не считая однодневного курса по оказанию первой помощи, который прошел сто лет назад и начисто забыл. И никаких дипломов, кроме сертификата о сданных школьных экзаменах, по рисованию «тройка с минусом» И географии. Двойка. За последние годы он видел немало объявлений о курсах и мастер-классах, от столярных работ и установки окон до составления ведомостей. Все они дали бы полезные для его карьеры навыки и помогли бы нанимателям разглядеть в Дени другие способности помимо умения месить цемент. Но каждый раз он находил причину не записываться. То был слишком занят, даже если не был, то не хватало денег, даже когда хватало. В глубине души он всегда знал, этот день наступит, просто не рассчитывал, что так скоро. И вот Дэнни оказался весь в долгах и без источника дохода, рискуя на собственной шкуре узнать, как именно мистер Дент воспользуется своим молотком, если он не найдет работу, и быстро. Дэнни чуть не подал заявку на единую социальную выплату, но передумал, увидев, сколько придется ждать. Деньги нужны были ему сейчас, а не через пять недель, и он стал стучаться во все двери. Супермаркеты, склады, офисы, транспортные компании, заводы, доставка еды, почта, кафетерии, магазины одежды, пекарни, универмаги, клининговые фирмы, утилизация отходов, мясные лавки, ювелирные, закусочные, рестораны, салоны связи, зоотовары, кинотеатры, книжные, парикмахерские, галереи — парки, кладбище, службы такси». Дэнни даже пытался устроиться парковочным инспектором, стать одним из тех, кого проклинал весь мир, включая многих парковочных инспекторов. Но то ли нигде не требовались сотрудники, то ли дело было в его резюме, настолько коротком, что поместилось бы на стикере и еще осталось бы куча места. Но Дэнни нигде не мог найти работу». Еще одним непредвиденным препятствием, о котором Дэнни раньше не задумывался, оказалось то, что он отец-одиночка. С Лиз они всегда могли договориться, и кто-то из двоих постоянно присматривал за сыном. Потом отец подстроил свой график так, чтобы утром уходить позже выла и возвращаться аккурат к ужину. Нечто подобное требовалось и сейчас. Няня была семье не по карману, как и большинство жителей Лондона, но и надолго оставлять сына одного отец не мог, как бы Уиллу того не хотелось. Несколько раз Дэни попадались в вакансии ночных охранников с пометкой «Приступать немедленно». Во многих объявлениях, где требовались обслуживающий персонал, работники в бары и колл-центры, единственным условием была готовность к ночным сменам. Некоторые из этих вариантов подходили Дэни больше многих других, но ему пришлось отказаться. Спустя две недели после увольнения, бродя по Ислингтону, Дэнни вдруг заметил в какой-то мутной витрине листок с рукописным объявлением «Требуется продавец на полную ставку». В первый момент Дэнни показалось, что это вовсе не магазин, а кунсткамера или место, где собираются сторонники теории плоской земли. С витрины на него смотрели несколько покосившихся и выгоревших на солнце манекенов в диковинных нарядах, От клонских масок с клыками и заляпанных кровью фартуков до черного латексного костюма с ярко-оранжевым кляпом. Только отступив на шаг и прочитав вывеску над входом, Дэнни понял — перед ним магазин маскарадных костюмов. Быстро пригладив одежду и волосы, он оглядел свое отражение в стекле и зашел внутрь. «Пахло там, как в бюро находок», Зал, где царила зловещая тишина, напоминал офис благотворительной организации, правда такой, куда по большей части свои обноски жертвовали госпожи определенного рода, цирковые артисты и странная публика с фестиваля Бёнинмен. Направляясь мимо стеллажей к прилавку в глубине магазина, Дэнни слышал только скрип половиц и шум улицы, которая внезапно показалась ему очень далекой. «Есть кто-нибудь!» — крикнул Дэнни. Он перегнулся через стойку, заглянул в распахнутую дверь подсобки и немножко подождал. Ему было не по себе и очень хотелось уйти. Именно так Дени и собирался поступить. Но стоило ему повернуться к выходу, как из-за стойки выскочил пират. "Эй, на корабле!" заверчал он. Дени заорал от испуга. Обернувшись, он увидел человека с повязкой на глазу. На плече уряженного сидела чучело попугая. Не игрушка, напоминающая птицу, а настоящее чучело, вдобавок плохо набитое. «Звиняй, парень!» — протянул пират низким хриплым голосом, который совершенно не вязался с его моложавым видом. «Не хотел тебя напугать!» «Зачем тогда так выпрыгивать?» — ряфнул Дэнни. Пират на мгновение задумался. «Лады, я хотел тебя напугать! Тут так скучно!» Его пиратский говор сменился на гнусавый брестольский. Ты первый клиент за день. На самом деле, даже за неделю. Не удивлен, огрызнулся Дэнни, пытаясь успокоиться. «Нет, правда, думаю, я бы свихнулся, если б не Барри». «Барри?» Мужчина кивнул на чучело попугая. «Ясно», — буркнул Дэнни. «Собственно, чем могу помочь?» — спросил продавец. «Я ищу. Нет, погоди, дай угадаю. Обычно у меня хорошо получается». «Ну-ка!» «Пасха давно прошла». Для Хэллоуина слишком рано, для Рождества тем более, а значит, тебе нужен костюм для... Вечеринки с красотками и священниками. Нет, я... С полицейскими и грабителями? Это полицейские и грабители, точно. Нет. Расследование убийства? Послушайте. Понял, щелкнул пальцами продавец. Ты ищешь комбинезон в стиле диска на день рождения сестры. У меня нет сестры, возразил Дэнни. Случаем некостюмированные костюмированные похороны. Такие вообще бывают. Ты удивишься. Послушайте, я не за костюмом. Я по объявлению. По какому объявлению? По тому в витрине. Дэнни бросил взгляд на входную дверь. Насчет работы. Ах, да, работа! Звеня, я так давно его повесил, что уже начисто забыл. Ну, теперь можете снять. Вот он я. Дэнни указал на себя нарочито замысловатым жестом. «На самом деле мне нужна женщина», — сказал продавец. «Это уж точно», — Дэнни смирил его взглядом. «Да нет же. На личном фронте у меня нет проблем. Это босс ищет женщину в магазин». «А где босс?» Пират переместил повязку на другой глаз. «Я босс», — заявил он. «Ясно». Дэнни покачал головой и повернулся уходить. «Оставишь свой телефон», — окликнул его продавец. «Зачем?» Мужчина пожал плечами. «Может, как-нибудь сходим, пропустим по стаканчику? Ну, знаешь, мы втроем. Он снова кивнул в сторону Барри. «Мне пора», — пробормотал Дэнни, пятясь к выходу. Еще мгновение, и дверь скрипнула, закрывшись у него за спиной. «Отлично вышло, Барри!» — вздохнул продавец. Попугай не ответил. Придя вечером домой, Дэнни обнаружил на диване перед телевизором Уилла а на столе письмо. Опасаясь найти там еще один счет, Денни отложил чтение. Первым делом он снял рабочую одежду, неторопливо принял душ и заварил чай. Эти три вещи он делал, возвращаясь со стройки, и продолжал делать сейчас, чтобы не вызывать подозрений. И только после этого, упав в кресло, он распечатал конверт так осторожно, будто тот мог взорваться. Это был не счет. Дэнни с облегчением вздохнул. Но, судя по названию школы Уилла в шапке письма, едва ли стоило ждать хороших новостей. Либо у сына неприятности, либо снова пора раскошеливаться. В глубине души Дэнни надеялся на первое. «Очередная школьная поездка?» — спросил он скорее самого себя, чем Уилла. «Куда на этот раз?» Дэнни изучал письмо, а Уилл тем временем продолжал смотреть «Топ Гир». «Стоунхендж? Ты же там уже был с мамой, помнишь? Тогда это стоило меньше 50 фунтов. Хочешь поехать снова?» Уилл пожал плечами. «Нет, конечно, тебе решать», — продолжил Дэнни. Стоунхендж совершенно не изменился с прошлого раза. Он точно такой же. Хотя, если ты считаешь, что в этой поездке узнаешь что-то новое... А в прошлый раз ты много узнал, это я точно помню. Я даже подумал... «Да этот парень теперь настоящий эксперт по Стоунхенджу. Наверное, ему больше не нужно туда ездить. Но если ты хочешь еще раз посмотреть на эту старую груду камней, я не против, только скажи. Или нет. В смысле, не надо ничего говорить. Я просто...» «Ну, ты понял, о чем я?» Уилл не ответил. Дэнни уставился на письмо. «Слушай, давай как-нибудь съездим туда вдвоем, Только ты и я. Будет весело». Можем остаться на целый день. Как вы с мамой тогда? Как тебе такой план?» Уилл снова пожал плечами. На фоне кто-то распинался о лошадиных силах. «Класс!» Дэнни старался не замечать отсутствие у сына какого-либо воодушевления. «Сейчас принесу ужин». Закрыв за собой кухонную дверь, он перечитал письмо в надежде обнаружить нечто такое, что избавило бы его от необходимости платить. Не найдя ничего похожего, Дэнни сунул лист обратно в конверт и бросил в мусорное ведро. В этот погожий день в парке было полно народу. Пенсионеры нежились в шезлонгах, молодые родители катили коляски, офисные работники обедали или просто грелись на солнышке, а студенты болтали, рассевшись, кружки на траве. Дэнни устроился на лавочке в тени и, не отрываясь, просматривал на экране телефона бесконечные страницы с вакансиями. «Требуется опыт, требуется опыт, требуется опыт», бормотал он себе под нос, листая объявления. Похоже, даже для самой простой и чёрной работы требовался какой-то опыт. И чтобы стоять на кассе в магазине, и чтобы мыть пол в зале для игры в бинго, даже для выгула собак необходим был как минимум двухлетний опыт работы с разными породами». Цитата. «До уровня аляскинского маламута». Дэнни решил, что уровень для начинающих — это чихуахуа или шицу, хотя в объявлении это не уточнялось. Открыв электронную почту, он нашел два отказа во входящих и третий в спаме. Еще он получил письмо от женщины по имени Светлана, которой очень понравилась его страничка в Facebook, хотя он даже не был там зарегистрирован. Дэнни вздохнул, убрал телефон и побрел через парк. Впереди он заметил толпу. Люди глазели на уличных артистов, которых они с Уиллом видели пару недель назад. Среди них был гитарист с котом на плече. Несколько человек снимали, как он играет. Немало народу собралось и вокруг фокусника. Белка, жонглер и цыпленок тоже были здесь, как и еще несколько новых для Дэнни лиц. Мим, человек-оркестр, скрипач и живая статуя, упорно игнорировавшая детей, которые всячески пытались вывести ее из себя. Дэнни наблюдал за артистами и снова удивлялся тому, как много им удавалось заработать, одеваясь в дурацкие костюмы и выставляя себя на посмешище. Он видел, какие представления собирали больше публики, те, в которых была хоть капля таланта, как, например, у скрипача или фокусника. Но хоть убей, не понимал, как даже самые бездарные умудрялись вечером уйти с деньгами. Кажется, у человека оркестра музыка получалась вообще случайно. Он беспорядочно хлопал, взбрыкивал и дергался, надеясь хотя бы одной из конечностей взять нужный аккорд. Парень в костюме белки дольше подбирал свои орехи с земли, чем и жонглировал. За одно это утро Дэнни уже потерял счет вакансиям, для которых не подходил из-за отсутствия опыта. А тут люди зарабатывали не просто на хлеб, а на хлеб — С жирным слоем масла, хотя явно ничего не смыслили в том, что делают. В этот момент у Денни появилась идея.